и старинные остроконечные фронтоны вдоль узких, мощеных мшистой брусчаткой переулков. То был восторг богов, глаз божественных труб и бряца небессмертных кимвалов. Тайна объяла его, точно тучей легендарную безлюдную гору, и покуда, ошеломленный и мучимый неясным предчувствием Картер стоял на кромке горной балюстрады,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 На потаённых тропинках это непроходимо чаще, где низкие толстостволы и дубы сплетают протянутые друг другу ветви, и диковины и грибы на их стволах испускают таинственное сияние. Обитают хитрые и необщительные зуги, которым ведомо много тёмных тайн сонного мира и кое-какие тайны мира явного. Ибо сей лес двумя опушками подступает к жилищам людей, хотя где именно — сказать нельзя.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 и в ултаре ропчут из-за того, что гордые купцы берут товар с приплывающих невесть откуда черных кораблей, чьи гребцы никому не показываются. Эти последние сведения Атал поведал уже в полудреме, и карта осторожно уложил его на инкрустированную обеновым деревом лежанку и аккуратно расправил ему на груди бороду. Собравшись было уйти, он вдруг отметил про себя –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 Солнце уже клонилось к закату, и Картер решил сделать привал в древних арчевне, примастившейся на крутом склоне, откуда открывается вид на городок внизу. И когда он вышел на балкон и бросил взгляд на океан красных черепичных крыш и мощеные улочки и ласковые поля вдали, загадочно купающиеся в косых лучах солнца, он подумал, что мог бы навечно поселиться в ултаре,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 колокольни наверху зазвонили мелодичные колокола, и первая звезда замерцала в небе над лугами и над темными водами скай. В ночи зазвучала песня во славу стародавних дней, и Картер стал слегка покачивать головой в такт звуком лютни, которые неслись из зарезных балконов и измощенных мозаикой двориков скромного ултара. И в этот час сладкими могли бы показаться даже голоса многочисленных ултарских кошек,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 А запахи с тех галер, которые южный ветер доносил с пирса, были так ужасны, что и описать невозможно. Вынести этот смрад могли лишь самые стойкие из-за таверн, да и то лишь постоянно курясовые трубки с крепчайшими душистыми травами. Дайлатлин никогда бы не допустил эти галеры в свои пределы. Кабу рубины можно было бы добывать где-то еще – Но ни один рудник во всем сновидческом мире не давал таких камней. Говард Лавкрафт. Сомнобулический поиск неведомого кадата.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 Они совершили прыжок. И Картер испытал отчаянный ужас, точно в ночном кошмаре, когда палуба ушла у него из-под ног, и гигантский корабль беззвучной кометой низринулся в межпланетное пространство. Никогда прежде не знал он, что за бесформенные черные твари носятся, кружатся и пляшут в эфире, усмешка и хохотом встречая редких в их пределах путешественников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 и которую ни один человек, за исключением разве что сновица Сниретко, никогда не видел. Зрелище лунных ландшафтов взволновало Картара не на шутку, и ему не понравились ни размеры, ни очертания ни руин, которые виднелись повсюду. Мёртвые храмы на горах были расположены так, что было ясно, их воздвигли во славу далеко не славных богов. А в симметрии разрушенных колонн угадывался некий тайный мрачный смысл, не подвластный человеческому разумению. И что это были за древние богопоклонники? И каков мог быть их облик? Картер решительно не догадывался».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 Да только эти несчастные, без тюрбанов, разутые и раздетые, совсем потеряли человеческий облик. Кое-кого из рабов, самых толстых, кого жабы десятские ощупывали сознанием дела, выгружали с кораблей и сажали в деревянные клетки, которые портовые рабочие заталкивали в низкие погаузы или грузили на огромные повозки. После того, как очередная повозка заполнилась и покатила прочь,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 и по одному человекоподобному носту было справа и слева. Некоторые жабообразные достали резные флейты из слоновой кости и стали извлекать из них омерзительные звуки. По дыхацкую музыку, процессия покинула мощеные улицы города и вышла на объятую ночным мраком равнину, поросшую отвратительными грибами, и вскоре двинулась вверх по склону низкого пологового холма. Картер ничуть не сомневался в том,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 когда их вонючая зеленая сокровица орошала пористую землю, поросшую мерзкими грибами. Говард Лавкрафт. Сомнамбулический поиск неведомого кадата. Часть шестая.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 как приласкал он того самого черного котенка, который пробрался к нему в харчевню, и как утром перед своим уходом он дал ему блюдце жирных сливок. Дед того самого котенка был главнокомандующим собравшейся здесь армии, ибо он первым с дальней горы узрел страшную процессию и тотчас узнал в узнике дорожайшего друга своих соплеменников как на земле, так и в сновическом мире».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 и желтые треугольные паруса. Корабль доставил груз душистой смолы из лесов Ариаба и хрупкие керамические сосуды, вылепленные гончарами бахарны, и странные фигурки, вырезанные из древней нгранекской лавы. За эти дары им платили ултарской шерстью и переливчатыми хакхекскими тканями и резными поделками из слоновой кости, которые изготовляют чернокожие ремесленники за рекой в Парге.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 Потом показался пригород, и, наконец, одинокое здание на холме, более простой архитектуры, нежели соседние строения, и куда лучше сохранившиеся. Оно было темным и низким, все испещренное диковинными круглыми окошками, и располагалось по периметру площади с высокими башнями в каждом углу и мощенным двором в центре. Возможно, оно было сложено из базальта.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 Капитан пригласил Картера в свой небольшой дом на берегу Ята, на городской окраине, и его жена и слуги, к радости утомленного путешественника, поставили на стол диковинные аппетитные явства. В последующие дни Картер во всех тавернах и на площадях, куда приходили собиратели лавы и воятеля, расспрашивал про предания и легенды Ангранеке, но не встретил никого, кто побывал бы на высоких склонах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 Всю ночь где-то далеко на берегу некого потаённого водоёма глухо охал в унит, но Картер не страшился этого водоплавающего чудища, ибо его заверили, что эти твари не отваживаются приближаться к склонам Нгранека. Едва забрежил рассвет, как Картер начал долгое восхождение, решив ехать верхом на зебре, пока эта полезная копытная сможет карабкаться по горным кручам.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 служили скалалазу под спорьем, и ему было в радость замечать следы отчаянных собирателей лавы, поскользнувшихся на ломких каменьях, и делать вывод, что когда-то до него в этих местах побывали люди. И еще выше о присутствии человека говорили высеченные в самых труднодоступных местах ступеньки, а также небольшие раскопы, в недрах которых обнаруживались редкие жилы или лавовые потоки.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 Но путь все же был. Он обнаружил его очень своевременно. Только очень опытный сновидец мог бы воспользоваться столь узкими ступеньками, но Картеру их оказалось достаточно. Скарабкавшись на отрок скалы, он понял, что идущий дальше склон одолеть куда легче, чем все предыдущие отрезки пути, ибо от таяния огромного ледника осталась довольно широкая полоса глинистой почвы и каменных выступов.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 Ибо исполинский скальный вырост явно изменился с той поры, как на заре земной истории его изваяла природа. И теперь в лучах заходящего солнца подернулся багрянцем, полыхавшим на отполированных чертах вырубленного в камне божественного лика. Говард Лавкрафт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 лишь еще крепче вцепившись руками в каменную стену и подальше отступить от незримого края. Последней земной тварью, представшей его глазам, был кондор, паривший над ущелем в западной стороне, почти рядом с ним, который при приближении к разверстому черному зеву пещеры с испуганным криком улетел прочь.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 Этот художник в конце концов куда-то исчез, и Картеру почему-то подумалось, что именно здесь он сумеет его найти, и впервые за все время пребывания в сновическом мире воспользуется давним английским языком своей прежней жизни наяву. Во всяком случае, ему казалось, что он сумеет убедить упыря вывести его из пноты, так что лучше уж встретить тут упыря, которого хотя бы можно рассмотреть.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 Картер, собравшись силами, издал протяжный виск, призывный к личу порей. Звук летит медленно, так что прошло немало времени, прежде чем он услышал ответное лопотание. Но все же он его услышал, и вскоре ему сообщили, что сейчас бросят веревочную лестницу. Он ждал ее с тревожным нетерпением.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 хотя изгнавшие гуго в боги ограничили их диету ужасными гастами. Омерзительными тварями, которые умирают на свету, живут в подземных склепах Ксина и передвигаются по кенгуриному, прыгая на длинных задних ногах. Итак, Упырь, ранее бывший Пикманом, посоветовал Картуру либо выйти из бездны Блиссаркоманда, заброшенного города в долине под Ленгом,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 Хотя гасты не переносят дневного света, они способны часами выдерживать сумерки дальние бездны. Итак, в конце концов Картер пополз по бесконечным норам с тремя помощниками – упырями. Прихватив с собой аспидное надгробие полковника и Дерби, почившего в 1719 году и похороненного на СЛМском кладбище на Чартер-стрит когда же они вновь вынурнули в сумерки, то оказались в гуще поросших лишайниками гигантских монолитов, чьи верхушки терялись в ввысе, то были скромные надгробия гугов. Справа от лаза, в которой они протиснулись на поверхность, между рядами монолитов теснилась неисчислимая толпа циклопических круглых башен, устремивших свои вершины в бесконечность дальних пределов земли. Это был великий город гугов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 Противно было смотреть на этих грязных и уродливых животных, число которых скоро приблизилось к пятнадцати. Они копались в земле и прыгали по кенгуринам в серых сумерках, близ исполинских башен и высоченных монолитов. Но еще омерзительнее Гаста становились в те мгновения, когда заговаривали друг с другом кашлящими горловыми выкликами.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 Разъярённые гасты бросались со всех сторон на ползающего Гуга, сопя, ввинчивая в него свои рыла и осыпая его смертоносными ударами тяжёлых и острых копыт. И они то и дело возбуждённо кашляли и визжали, когда Гуг время от времени впивался своей вертикальной пастью в одного из бойцов. Так что шум боя, без сомнения, переполошил бы весь город, если бы слабеющий часовой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 Наконец они вышли на открытую площадь перед башней, что была куда больше прочих. И над ее колоссальным входом был укреплен чудовищный символ Борельеф, и от одного только взгляда на него невольная дрожь пробирала тело. Это была центральная башня. И огромными каменными ступенями, едва заметными в мрачном чреве башни, начиналась длинная лестница к верхнему уровню мира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 Ибо Гугов настолько острый слух, что они могли услышать даже легкий шорох рук и ступни беглецов. И быстроногим гигантом за время долгой охоты на гастов в подземных склепах Ксина, научившимся ориентироваться во мраке, не составляло труда схватить столь ничтожную и тихоходную жертву на этой циклопической лестнице. Картер с горечью размышлял о том,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 А гасты быстро вернутся из своей ужасной экспедиции в пещеру, то эти мерзкие зловредные твари тотчас учуют запах беглецов. А в этом случае уж лучше быть сожирными гугами,